Глава 27. На пределе. Верно, Мэйс. Я едва успела его подхватить. За спиной раздались голоса девчонок. силы толкнула к ярдо в сторону шкафчиков, отозвавшихся возмущенным лязгом, после чего впилась поцелуем в губы. Говорят, он сцепился с ним из-за... Девушка за моей спиной осеклась. Я слышала их осторожные шаги, перебивающие пульс в висках. И только когда все стихло, поняла, что ладонь к ярдой лежит на моей талии, а вторая вплетается в волосы. Честно говоря, сейчас я уже сама была не уверена, кто кого целовал, и что сумасшедшие рывки сердца в груди спровоцированы исключительно адреналином. Осознание этого заставило рвануться назад, позволяя холодному воздуху обжечь горящие губы. «Ты?» «Знаю, ты меня спасала и все такое». Латнер облизнул губы, и у меня потемнело перед глазами. То ли потому, что, несмотря на наш поцелуй, они по-прежнему выглядели потрескавшимися, то ли потому, что я все еще чувствовала их на своих. «Вытирать будешь, когда я этого не увижу, идет?» «Идиот!» — прошипела я. «Это уж точно. Мне сейчас нужно дойти до Эйрлата». Голос его был настолько глухим, не похожим на привычную силу Лайтнера Кьярда, что мне стало по-настоящему страшно. «Но это проблема, а сама понимаешь. Потому что могу вырубиться по дороге, и тогда...» «И тогда я потащу тебя за ногу, Лайтнер Кьярт», — хмыкнула я. «Представь, как это понравится всем в Кейпдере. Калейдоскопница тащит сына правителя Ландерхорна, а тот считает головой облетевшие листья и ступеньки. Круто, да?» С его губ сорвался смешок. «Но мне точно было не до смеха. Меня трясло. Тебе надо в медпункт». «Мне нельзя в медпункт». «Знаю. Поэтому сейчас ты обнимешь меня за талию и сделаешь вид, что мы идем к твоему эрлату «Ага». Я по-прежнему не видела его глаз, но видела, как тяжело и медленно вздымается его грудь, и как дыхание вырывается то длинными, то короткими вздохами через раз. Я не представляла, как мы пройдем до стоянки, если честно. Я вообще не представляла, что буду делать, если он просто свалится к моим ногам. «Давай руку!» скомандовала я, устраивая его ладонь на своей талии. Выждала еще немного, пока его дыхание стало более ровным, потом обняла его и шагнула вперед. Сколь бы ни была вероятность зависнуть здесь надолго, я понимала, что сейчас мы теряем время и силы. Он теряет. И я тоже. До сих пор не представляю, как мне удалось его удержать и швырнуть к шкафчикам, потому что сейчас все тренировки Лайтнера легли на меня тяжестью. Пошли! Шли мы на удивление быстро, и в ходьбе он даже не сильно на меня опирался. Подозреваю, что на это уходили все его силы, а те, что оставались, проваливались в легкость и небрежность походки, напоминавшие ничего не значащую прогулку. На нас теперь не просто косились, на нас откровенно пялились, и мне стоило невероятных усилий удерживать на лице выражение беззаботности. Для достоверности я еще переплела пальцы свободной руки с его и улыбалась так как не улыбалась никогда в жизни. К счастью, большинство студентов были на занятиях. К несчастью, в Кэпдере слишком много студентов, слишком много пар и окон между занятиями. Поэтому я то и дело ловила на ходу отвисающей челюсти верхов и людей, а взгляды буравили мне спину, заставляя покрываться холодным липким потом. Напряжение к Кьярда я чувствовала каждой клеточкой тела, на каждом шаге, когда дрожь уходила в меня. Тем не менее, он держался прямо. Только пальцы под моими были холодными. Этот холод обжигал даже через форму Наталии, заставляя дышать глубже, чтобы справиться с паникой. Я не представляла, почему для вьерхов так важно не показывать отсутствие силы, но догадаться могла. Сын правителя не может лишиться магии. Сын правителя должен быть образцом во всем и всегда. И уж совершенно точно он не может лишиться магии сейчас, после поединка с этим идиотом, потому что иначе... Мы вышли из корпуса. Холодный ветер ударил в лицо. Обжег кожу колючими каплями, заставив на миг зажмуриться и немного ускорить шаг. Лайтнер не возражал. Он вообще слепо доверял мне, подстраиваясь под мой ритм. И это пугало. Гораздо больше, чем что бы то ни было. «Сейчас направо!» Он кивнул. Мы повернули и оказались за главным корпусом. Парковка, к счастью, уже виднелась вдали. «Ключи в кармане!» Хрипло выдохнул он. «Хорошо!» «Шаг!» еще шаг!» еще. «Мы оставили за спиной парк и почти вышли за черту парковки, когда со стороны главного корпуса на перерез нам шагнули Рамина со свитой». «Ну что, Лайтнер?» — произнесла она приторно-сладким голосом. «Говорят, тебя можно поздравить?» «Ой, нет! Только не это!» Холд прокатился вдоль позвоночника, собираясь тугим узлом внутри живота. Стоило просто ее обойти. Но чтобы ее обойти, нужно было шагнуть на газон. Всю дорожку они перекрыли. В тот момент, когда я уже была очень близка к тому, чтобы это сделать, Лайтнир сжал мою руку. Слабо, но сжал. «Тебе что-то нужно, Рамина?» — хмыкнул он. «Честно, не зная, как он себя сейчас чувствует, ни за что не уловила бы в этом сильном, резком и слегка раздраженном голосе слабости». «В общем, да. Хотела сказать, что ты правильно поступил» заметила она. Этому беспределу с оскорблениями людей давно пора положить конец. Не дожидаясь ответа, к счастью, они прошли мимо, а мы двинулись дальше. Теперь я чувствовала, насколько тяжелее стал каждый шаг. Поэтому не сказала ни слова. Лайтнер заговорил первым. Вот дрянь. Успокойся. Что? Успокойся. Ты что, не понимаешь, что она делает? Мне было не до рамины. Я смотрела на парковку, но и Мару не было ясно, что она делает, сейчас, после того, что случилось, сажает к себе за стола летту, всячески выражает поддержку Лайтнеру, вступившемуся за меня. Подозреваю, что не только ему, что теперь чара ее компания будет всячески осуждать. На все это сейчас мне было плевать. Эти мысли нужны были мне, чтобы дойти. Если Лайтнеру нужна эта злость, чтобы дойти, отлично, то, что надо. «По-моему, ей доставляет удовольствие с нами играть». «По-моему, она заигралась», — прорычал он. Я вытащила ключи, и отпискнул. Мы подошли, и я рванула дверцу на себя. Рванула, поэтому упустила момент, когда Лайтнер снова стала оседать. К счастью, открывшаяся машина была поблизости. Я толкнула его внутрь, и мы буквально свалились на сиденье вместе. «Дерьмо!» выдохнул он, когда я завозилась, пытаясь подняться. «Ты на мне, а я не способен даже пошевелиться». «Подозреваю, что щеки у меня сейчас стали цвета натуральных волос. Ты по жизни такой? Или у тебя сейчас горячечный бред?» «По жизни», — фыркнул он. «Рядом с тобой, Мэйс». «Ладно, давай-ка». Договорить я не успела. Голова у него запрокинулась, тело обмякло. «Кьярд?» — неуверенно позвала я потянулась к нему, сняла очки, лицо заливало бледность, а когда я приподняла века, увидела залитую черным цветом радужку. Это смотрелось так страшно, что я не отпрянула только чудом, а потом перехватила безвольно повисшую руку. Нет, нет, нет, нет. К счастью, пульс был довольно глубокий. Видимо, все дело было только в полной потере сил. Я подалась назад. Наполовину вылезла из Эйрлата и попыталась пристроить Кьярда на сиденье. Когда это мне удалось, руки тряслись от напряжения, а мокрую от пота спину продувало ледяным ветром. Так, ну и что дальше? Я легонько хлопнула его по щеке. Потом сильнее. Сзади раздались голоса. До меня донеслось. Эй, это же... И я сделала первое, что пришло в голову. То есть просто нырнула в салон, захлопнула дверцу и, приложив палец Кьярда к запускающему сканеру, включила затемнение окон. Вовремя. Проходившие мимо в ерхе, разумеется, заглянули внутрь. Лобовое стекло по-прежнему оставалось светлым, поэтому пришлось повторить трюк с поцелуем. И на этот раз я только чувствовала, как меня трясет. Ничего, кроме... Особенно, когда снаружи донесся смех, и кто-то постучал по эйрлату. Я отлепилась от лайтнера в тот момент, когда голоса начали затихать. Бросила взгляд в зеркало. Выглядела я сейчас немногим лучше него, бледные с налипшими на взмокший лоб волосами и совершенно не представляющие, что мне делать дальше. Потерла лицо, пытаясь собраться. В автопилоте наверняка есть адрес его дома, но вести Лайтнера туда я просто физически не могу, если нас остановят Политари, а с моей везучестью они нас непременно остановят. Все это, все, что мы сделали сегодня, отправится глубоко на дно, а случившемся с ним станет известно всем, Но если даже предположить, что мне удастся доставить его домой без приключений, я не знаю, кто из его домашних и слуг в курсе, а кто нет. Остается только одно — связаться с его отцом. Он точно знает, что делать. И пусть при мысли о том, что мне снова придется общаться с правителем Ландархорна, этот его взгляд продирал до сих пор. Бросало в холодный пот. Тянуть дальше было нельзя. Я не представляю, что может случиться с Фьерхом, полностью исчерпавшим силу. Не представляю и не хочу представлять. Пришлось расстегнуть форменный пиджак, чтобы вытащить тапет из внутреннего кармана к ярда. Приложив его палец к сканеру и от души покатав по дисплею туда-сюда, это достижение прогресса постоянно рычало про несовпадение, все-таки включило устройство. Найти контакт труда не составило. Гораздо сложнее было нажать вызов. Мне почему-то казалось, что я совершаю самую большую ошибку в своей жизни, Но при взгляде на Лайтнера он побледнел еще сильнее и дышал тяжело. Все сомнения отпали. Я потянулась к значку вызова, когда снаружи донесся грохот. Тапит я не выронила только потому, что сдавила его судорожно сжавшимися пальцами. Грохот повторился, и я даже не сразу поняла, что это просто колотит в дверь Эйрлата. Кто-то не просто стучал, а, судя по всему, еще и как следует пнул машину, после чего раздалось ругательство. И сквозь лобовое стекло я увидела насквозь промокшего под проливным дождем Хара.